Глава 9. 29-й год. 2-е число, 4-го месяца, среда, Порто-Франко. Сообщение о Дэмсе пришло примерно в час утра среды. Утро, не дня. Вот так вот всё. POI открыл счёт в БС в Портсмуте, внёс 15К. Адреса в данных указан 8 Бэй-Лэйн-Брайтон. POI — это Person of Interest, то есть некто, кто в деле статуса пока не имеет, но интерес вызывает. Вот так. Спасибо. И это уже что-то. Это уже что-то, и туда надо ехать, хотя бы осмотреться. Мерфи пока положил на счет совсем чуть-чуть, собирается летать ниже радаров. Но Демпси был прав на 100%. Человек, укравший очень много денег, не поедет с ними жить в глуши и анархии. Он хочет получить на них что-то взамен. Роскошную жизнь, например. И при этом, чтобы самим деньгам ничего не угрожало, то есть попрется туда, где все хорошо. Но как раз в таких местах всем рулит закон, и все просматривается. Он прикрылся от закона, но не от меня. Почему? Да очень просто. Он понятия не имеет о том, что Милбонд его сдал. Со своей позиции он видит, что все ниточки оборваны, все сделано чисто, его со схемой убийств и краж, переводимых через ворота денег, ничего не связывает. Так почему бы не начать наслаждаться жизнью? «Дорогая», — набрал я Нито. — «мне надо сгонять по делам в Портсмут на пару-тройку дней. Не хочешь прокатиться со мной?» «В приключения я там лезть не собираюсь, просто рекогносцировка на местности, так что почему бы не поехать вместе и не провести пару дней в хорошем отеле на берегу?» Когда? В идеале в субботу. В пятницу суд, я должен быть, а потом сразу туда. Ты хочешь на машине поехать? Не слишком близко, туда самолет есть. Зато интересно. Маленький отпуск, там три, скажем, ночи и обратно. Она задумалась, потом сказала. Дай мне полчаса, надо прикинуть, хорошо? Никаких проблем. Я бы с удовольствием, но сразу не соображу. У тебя вечно все вот так, без подготовки. Так дела сложились. Ладно, я перезвоню. Но мне в любом случае надо, поедет со мной Анита или нет. И лучше именно на машине, хотя самолет туда действительно летает и чуть ли не каждый день. Или через день. Сейчас не помню. Просто заметил, когда отоптался у расписания в аэропорту. Вернулся к своим делам, рассматривая первые эскизы, которые прислал Джейми. Так вроде бы нормально, но кажется, что сама коробка на слишком ярком фоне теряется. Увеличить, может быть? потому что фон как раз хороший, морской пейзаж с пляжем, намек на то, как и когда использовать. Из-за окна послышался звук подъехавшей машины. Выглянул серебристый патриот, а в нем... А в нем Михалыч. Один. То есть пообщаться все же решил. В офисе сейчас никого. Фархадович уехал к поставщику химии. В цеху, правда, бригада работает. Дверь открылась. Михалыч заглянул внутрь. «Не помешал?» — спросил он. «Добрый день. Нет, не помешали. Поговорить бы надо. Здесь и сейчас. Удобно? Присаживайтесь», — показал я на стул рядом со своим рабочим столом. «Он даже без оружия, разве что с каким-то совсем компактным, но, думаю, что без. Ему сейчас как раз миролюбие лучше демонстрировать». «Я по поводу тех двух дебилов, у которых суд в пятницу», — сказал он, усевшись и положив ногу на ногу. «Я обратил внимание на то, что он в красных мокасинах. Их еще кто-то носит?» «Понятно», — кивнул я и выжидающе уставился на него. «Первое, чтобы сразу все понятно было», — начал он, сложив ладони. «Я к этому делу никакого отношения не имею, а я у них старший. Один дурак начал сам, и второго вовлек в это дело, и теперь оба сядут». «Очень вероятно, кивнул я. Он, видимо, ожидал, что я скажу что-то еще, потому что выждал немного, но я молчал. Тогда Михалыч заговорил снова. Я им сам говорил, к вам близко не подходить, но до них не дошло. Если они выйдут с Кичи, то теперь точно дойдет, я отвечаю. Дойдет так, что они через тот район даже ездить не будут, а если увидят вас на улице, то на другую сторону перейдут. Мне это зачем? Митька, который это все начал со мной давно, еще с той стороны. Пацан, он верный, но не самый умный, тут я признаю. И я ему волю много дал». Но это исправлю. Он мне не чужой человек, а второй, что с ним, почти малолетка, дурак, сам не понял, куда влез. Он тут всего два дня прожил, пока его не повязали. И сходу года 3-4 получить. Там сложно все. Он здесь со старшим братом, тот прямо с войны сюда и на нервиках теперь. Я их пока знаю так. Он изобразил некий жесты неопределенности. Короче, давайте найдем способ миром разойтись. Это не угроза, добавил он. Это угроза, но опосредствованная. Тут я как раз все понял. «Из хаты они унести ничего не успели, так?» — спросил он. «Вы их там и прихватили, так?» «Так», — кивнул я. «Две тачки сгорели. Насчет второй не знаю, но за первую вы даже не платили. Верно?» «Я пока ни за одну не платил, но как раз это мы здесь обсуждать не будем». «Меня тогда грохнуть хотели. За мою машину и груз». «Я в курсе, за этой разговора нет, но они кончили хуже, чем вы». «Тут вы реально разошлись», — он усмехнулся. «Просто Митька еще и с теми тремя дружил раньше, поэтому и старших решил не слушаться. Сложно там все. В общем, я что предлагаю? Я вам сам компенсирую потери. Можно наличными, можно машинами, как договоримся. Если что, в хать сломали тоже. То, что залезли, это неприятно, но они тоже началки сидят. Мозги уже прояснились. Вроде как ровно вы с ними в этом расходитесь, и они мне лично ответят». Есть соблазн сказать «нет», и одновременно логика подсказывает, что именно сейчас лучше согласиться. Пусть он действует по своему плану, а эти двое, пусть едут с ними всеми, оптом, разом. И что требуется от меня? Подписать через адвоката бумагу о том, что не имеете претензий. Почему не имеете, объяснять не надо. А он вам передаст при этом 12 тысяч кью, цену двух новых патриотов с небольшим запасом. Насколько я помню, кража со взломом здесь не требует заявления от пострадавшего. Судят за само преступление. Я никаких заявлений не писал. Не совсем так. Он покачал головой. Закон предусматривает выплату компенсации по ненасильственным преступлениям. Если пострадавший расходится с обвиняемым боками, то обвинения могут снять. Если бы они вас грабили, то тогда так не получилось бы, но такого в обвинении нет. Залезли, взяли барахло, вышли и их приняли. Сопротивления не оказывали, так ведь? Не оказывали. Если бы оказывали, то…» Я развел руками. «Это я уже понял», — Михалыч усмехнулся. «Давайте решим так и с этого момента просто забудем о существовании друг друга». Ага, забудут они. Но пока режим лоха можно включить. Я тоже ничего не забуду на самом деле. «Хорошо. Как мы все это сделаем?» «Можем прямо сейчас поехать к адвокату в офис. Можете пригласить своего юриста, если надо, или кого-то еще, если не верите». «Верю. Ему сейчас никакой шум не нужен. Он так и будет милым и вежливым, прямо как сейчас». Я посмотрел на часы, затем сказал. «Хорошо, мы договорились. Но если я опять кого-то увижу у своих дверей, то уже звать полицию не буду». «Тогда поехали». Михалыч поднялся со стула. «Хорошо». Я закрыл ноутбук. «Можем ехать. Где это?» «Почти рядом с судом. Саймон работает по уголовным делам в основном». Мы направились каждый к своей машине. Едва выехал с территории, позвонила Анита. «Так надолго не могу, но если полетим самолетом, то сэкономим минимум два дня. Тогда я согласна. Если нужна машина, то ее там в прокат можно взять». «Хорошо. Тогда я сегодня билеты возьму». Можно и в прокат, не вопрос. Зато хоть куда-то вырвусь, что-то посмотрю, и время хорошо проведем. Ну, если отвлечься от основной причины поездки. В субботу утром есть рейс, я уже проверила. Я обратный в среду, например. Как тебе такой вариант? Блестяще. На ланч приедешь? Обязательно. Ко мне или куда-нибудь сходим. Давай в ВИПС сегодня. С удовольствием. Ну и замечательно. Очень даже. Ладно, а пока к делу. Действительно, офис адвоката Михайловича находился в здании напротив суда, прямо через дорогу. Не слишком большой офис, только секретарша в приёмной и сам Саймон в тесноватом кабинете. Там мне дали прочитать черновик бумаги, что я должен был подписать. Если пропустить ссылки на законы и прецеденты, то вся суть сводилась к тому, что я заявлял об отказе от всех претензий к поименованным гражданам, числящимся обвиняемыми по такому-то делу. «Нам придется еще зайти в канцелярию суда», — добавил адвокат, невысокий загорелый человек с неприметным лицом. «Там эту бумагу заверят, но много времени это не займет. Я договорюсь по телефону, что нас примут сразу». «Хорошо, распечатывайте в готовом виде». Я вернул черновик. Михалыч кивнул, и Саймон вытащил из стола несколько пачек банкнот, положив их передо мной. «12 тысяч. Посчитайте, пожалуйста». Я посчитал. «Да, все на месте. Две пачки по пять тысяч и две по тысяче». К этому времени был уже готов документ и расписка. Я их еще раз прочитал, убедившись в том, что текст не изменился, затем подписал, у адвоката заявление заверил, после чего взялся за телефон. И еще минут через двадцать я пошел к своей машине из подъезда суда, потяжелев на переданную мне сумму. «Ладно, все я правильно сделал, и деньги тоже пригодятся». Забравшись за руль, я покатил в сторону банка. Десять на счет внесу, а две тогда оставлю на всякие расходы.